Глава 68. Главный психолог разведывательного управления Ураии доктор Преллис прибыл на планету Вудсток, чтобы изучать захваченных в плен примаров. Вудсток был отбит всего неделю назад, и Преллиса интересовал моральный настрой солдат противника. Слишком уже много. В последнее время появилось хлопот с захватом новых планет. Если раньше примары отдавали территорию вполне достойно, то теперь они дрались за каждый камень. А подразделения, не успевшие эвакуироваться до высадки урейских войск, уходили в леса и горы, чтобы затем начать партизанскую войну. Таким образом, по мере роста количества отобранных у примаров планет У уральского флота и армии появлялось всё больше проблем. Причину этого изменения в поведении противника как раз и пытался выяснить доктор Флойд Прэллис. Какая чудесная долина и эти горы, произнёс он, стоя на террассе брошенной хозяевами виллы. Должно быть здесь жил какой-то высокопоставленный чиновник, но теперь уже никого не было. Вся обстановка в доме и чудесная библиотека остались в первозданном виде, словно хозяин ещё надеялся вернуться. "О да, доктор, согласился ассистент Прэллиса Арамир Шишел. Великолепное местечко. Наверное, именно так выглядела мифическая Швейцария". "Что за Швейцария такая?" недовольно спросил Прэллис. Он не любил, когда подчинённые умничали. "Это из мифологии древних примаров, сэр". Швейцария – удивительная горная страна, где жили пушистые собаки, которые разносили путникам подогретое вино. «Но это же бред!» «Я же говорю, миф!» – пожал плечами ассистент Шишел. «Далеко лагерь военнопленных?» Полковник Маглер говорил, что в получасе езды. «А нельзя ли по воздуху?» – капризно спросил Прелис. «Ну, сэр, такие прекрасные виды!» – Шишел развел руками. «Было бы неплохо прокатиться с ветерком, чтобы...» Попасть на прицел спрятавшемуся снайперу, докончил за Шишева Преллис. «Полковник утверждает, что здесь безопасно», — слабо возразил ассистент. «Ну ладно», — махнул рукой доктор. «Вызывайте машину, а я пока поднимусь в библиотеку, подожду там. Это чудо, какие там сохранились редкостные книги». «Можно вывести всю библиотеку». «Так мы и сделаем, когда закончим программу исследования». Ричард стал набирать соответствующий номер, а доктор Прэлли со вернулся с террасы в дом и тут же столкнулся с представленным к нему поваром. "Прошу прощения, сэр", сказал тот. А "Когда подавать обед?" "Никакого обеда сейчас не будет, Талви. Мы уезжаем. Приготовьте нам с собой каких-нибудь бутербродов". "Бутербродов?" сплеснул руками повар, как будто при нём произнесли неслыханное ругательство. Прэллис его понял. Хотя он и недолюбливал белокожих янычар, мастерство талви оценивал в полной мере. "Они уже едут, царь", радостно крикнул Шишел. "Но ну вот, не успею в библиотеку", недовольно подумал доктор Прэллис. "Они сами, не дожидаясь запроса, выслали к нам машину", возвращаясь с террасы, сообщил помощник. "Я уже понял", кивнул Прэллис и тяжело опустился на диван. Шишел выбрал себе кресло. «Вы решили, что будете делать с варваром, которого нам навязали?» неожиданно спросил помощник. «А что здесь решать? Проведем тесты, там и будет ясно, как составлять всю программу». «Одного варвара мало. Нужно было привезти их хотя бы десяток», заметил Шишу, поудобнее устраиваясь на кресле. «Обычно среди живого материала случается высокая смертность. На первых порах придется действовать осторожнее, тем более что судно...» которая везёт его, поступает совершенно удивительные сообщения. Какие, сэр? Шушел даже подался вперёд, и его глаза заблестели от любопытства. Ему, по его скромному званию, ничего не докладывали. А ведь варвары, как биологические единицы, его очень интересовали. Что же за сообщения, сэр? Снова спросил он. Хотя бы в двух словах. Похоже, этот индивидуум обладает какими-то сверхспособностями. У некоторых членов экипажа он создаёт какие-то непонятные видения. Какие видения? Галлюцинации. Одни видят события, которые не происходят на самом деле, или, допустим, мышей. Мышей? Ну да. Капитан корабля жалуется на то, что когда бы он ни заходил к варору в каюту, ему начинает казаться, будто по полу бегают мыши. А капитан Еничар? Да, капитан Еничар. Но его помощник чистокровный ураец, как мы с вами. А однако у него те же симптомы, произнёс доктор Преллис и задумчиво почесал ухо. Снизу раздался автомобильный гудок. О, уже прибыли, подскочил в кресле Шишел. Он выбежал на террасу, посмотрел вниз и доложил. Огромный военный вездеход ЦАР, обожаю такую технику. Придурок, подумал Преллис и, поднявшись с дивана, спустился на первый этаж, не дожидаясь Шишела. Помощники его просто раздражал, и чаще всего это случалось в командировках. Климат некоторых планет был таким сухим, что это отражалось на нервной системе Флойда Преллиса. Вот и здесь, на Вудстэке, при всех его чудесных видах, влажность воздуха была для урейцев недостаточной. Выйдя на крыльцо, доктор увидел машину, на которой ему предстояло ехать. Это был армейский внедорожник с огромными колёсами. Вдобавок ко всему, позади салона для важных гостей размещалось отделение для десятка солдат. Пролез догадался, что это охрана, однако лишние люди, да ещё и янычары были ему сейчас неприятны. Доктор, ваши бутерброды, выскочил следом за ним повар. «Отдайте Шишелу!» – отмахнулся Прелис и пошел навстречу выбравшемуся из кабины бравому лейтенанту Янычару. «Лейтенант Орланд, сэр! У меня приказ сопровождать вас до фильтрационного лагеря!» Прелис молча кивнул и, подождав, пока лейтенант распахнет перед ним дверцу, забрался внутрь. «Уже бегу!» – прокричал Шишелу, нагруженный портфелем с картонными таблицами и громоздкой пластиковой коробкой. Лейтенант придержал дверь, и скоро помощник плюхнулся на сидение напротив прелеса. «Бутерброды!» – радостно сообщил он, похлопав по крышке с надписью для пищевых отходов. Дверца хлопнула, лейтенант занял свое место рядом с водителем, и вездеход побежал вперед, подминая травы столетнего газона. «Танки, сэр!» – ткнул стекло шишу. «Да-а-а-а!» – хмур отозвался доктор и, обернувшись, посмотрел в узкое окошко. Надеюсь увидеть среди солдат хоть одно уральское лицо. Но увидел бы я уральца и что, подумал Прэллис? И ничего. Решив занять себя хоть чем-то, доктор стал рассматривать танковую колонну, двигавшуюся в том же направлении, что и внедорожник. Тяжёлые машины покачивались на неровностях, и в их неуспешном движении Флойд Прэллис видел какую-то оптимистическую силу, позволявшую ему утвердиться в мысли, Победа будет за Урайей. Прелес входил в тайное общество «Серый предел», организацию, в программе которой заявлялась невозможность дальнейшего совместного сосуществования урайцев и янычар, временных союзников в войне с приморами. Флойд Прелес знал о существовании древнего документа «Протокола урайских мудрецов», в котором говорилось «Серый предел, А необходимость взять новое оружие всё лучшее, что было у примаров, и используя это преимущество, одержать над ними победу. По окончании войны следовало уничтожить всех, кого великая Урая обрала себе во временное пользование. Правда, во времена, когда был написан протокол уральских мудрецов, никому и в голову не приходило, что придётся взять на вооружение военную хитрость не только тех примаров, но и их детей. и детей, их детей и последующих поколений, а потом и их язык, который вытеснил маловыразительную и слабо информативную речь урайцев. Теперь уже никто из радикалов серого предела не считал, что янычар нужно вырезать, хотя бы потому, что это для урайцев было бы равносильно самоубийству. Янычары являлись самой динамичной частью урайского общества. Но со временем они должны были изменить Ураю полностью, превратив её в подобие империи своих врагов. Этого допустить было никак нельзя, и серый предел выступал за сортировку граждан Ураи после победы над примарами и за дальнейшее раздельное проживание истинных урайцев и янычар. К тому же у тех и других были свои предрасположенности в выборе климата занимаемых планет. И тут их жизненные интересы не пересекались. С ревом низко над землей промчалось звено истребителей. Где-то возле горизонта они резко пошли вверх, и прелест залюбовался слаженностью их полета. Едва исчезли эти самолеты, как тут же появились другие. Они шли выше и в другую сторону, но их было гораздо больше. Доктор посмотрел на лейтенанта, который задумчиво выглядывал из окна на проносящиеся истребители. А давайте что-нибудь скушаем, предложил Шишел. Подожди, отмахнулся Прелис, продолжая наблюдение за лейтенантом. Тот связался с кем-то по рации и во время короткого разговора всё время кивал. Чего кивает, непонятно. Хорошо это или плохо, подумал доктор и в этот момент увидел в небе ещё несколько судов. Они были намного крупнее истребителей и двигались под углом к вытянутой вдоль горного хребта долине. А давайте чего-нибудь съедим, не унимался проголодавшийся Шишел. Заткнись, оборвал его доктор Преллис, не отрываясь от приближавшихся точек. Теперь было очевидно, что это довольно крупные суда, которые несли на своих подвесках непонятные конструкции. Лединанс снова связался со своими и продолжил выяснение. Апрелис наблюдал, как корабли, едва опустив конструкции на землю, стали резко набирать высоту. В небе полыхнуло несколько разрывов, и лейтенант, ударив водителя по руке, стал ему кричать, чтобы тот разворачивал машину. Снов появились истребители, но теперь здесь были и свои, и чужие. Над долиной закипел воздушный бой, и первые горящие машины полетели вниз. «А-а-а-а!» – громко заорал помощник Шишел, когда до него дошло, что не все ладно. Прелис отвесил ему подзатыльник и Шишел, поперхнувшись своим криком, замолк. Он уткнулся лицом в сиденье и зажал уши, чтобы не слышать грохота начавшегося сражения. Внедорожник уже мчался в обратном направлении, однако боевые машины врага двигались куда проворнее. По счастью, их не интересовал одинокий автомобиль, Основной удар они наносили по колонне танков, которые с опозданием разворачивались во фронт. Кто-то из сидевших сзади солдат открыл лёгкий люк и принялся стрелять из автомата в ближайшего робота. Шагающий гигант повёл манипулятором и джип подбросило взрывом. Когда тяжёлый снаряд впился в землю под самыми креслами. Крепкий корпус машины выдержал, и она помчалась дальше, сильно ударившись колёсами о землю. При этом Преллис разбил о стойку голову, ошигел, потерял сознание и валялся теперь на полу, как дохлая собака. Скоро колонна танков приняла на себя всю тяжесть удара неожиданного десанта. Внедорожники нёсся мимо бронемашин, которые часто стреляли из пушек и иногда разлетались кусками листовой брони. И тогда крупные осколки били по бортам джипа. Когда канонада стихла, Преллис оглянулся. Один из непобедимых монстров горел чадным огнём, но продолжал стрелять изо всех своих пушек. Между ним и урейскими танками вздымалась земля, а чёрные точки истребителей продолжали жечь друг друга, поддерживая огнём наземную схватку. "Красиво", тихо произнёс Прэллис и, потянув носом, ощутил посторонний для машины запах. Взгляд доктора упал на распростёртое тело Шишелова, и всё стало понятно. Помощник обгадился, не приходя в сознание. Скоро машина достигла виллы, в которой был расквартирован доктор Преллис, и остановилась. "Цар", обернулся лейтенант. "Если у вас здесь остались вещи, то самое время их забрать. А что случилось? Наши войска не прогонят их?" "Боюсь, нет, Цар. Объявлена команда 26." Это значит срочная эвакуация всех лиц до двенадцатой категории включительно. Понятно, кивнул доктор, который принадлежал к пятой категории. Тогда поехали прямо на эвакуацию. Портфель с бумагами у меня с собой, а личные вещи это вполне обычный набор. А ваш повар, напомнил лейтенант. Он не относится к объявленным категориям. Езжайте, лейтенант, а то не ровен час ударят по нас с воздуха, и это будет обидно. По мере нарастания паники и суеты во временном порту, который находился на Плоскогорье, к доктору Прелесу возвращалось его раздражение. На пыльной площади, на высоте трех тысяч метров, сухость воздуха ощущалась еще сильнее. Вместе с Шишевым они сидели в бетонном блиндаже, где компанию им составляли еще четверо, столь же важных для Урайи персон. Знаменитый ботаник Хофф. кудащавый старик Юнычар с подозрительно молодой помощницей Цуррик, промышленник сверххольно, и офицер сельхозразведки Бутвальд, стопроцентный ураис, к которому прелесть тут же проникся симпатией. Поначалу обстрел порта вёлся с ужасающей интенсивностью. Некоторые суда получали повреждения ещё не взлетая, другие загорались в воздухе и падали вниз, не добравшись даже до стратосферы. При этом земля сотрясалась как от подземных толчков, из потолка сыпалась мелкая бетонная пыль. Все нервничали. После особенно громких разрывов в блиндаж забегал вспотевший сержант и как мог успокаивал важных персон. Всё в порядке, господа, здесь вы в безопасности, говорил он. Мы уже подоыскали вам несколько подходящих бортов. Вы улетите, как только обстановка немного разрядится. «К нам идет большое подкрепление, господа! Немного терпения!» Между тем, из узкого окошка, находившегося почти вровень с землей, посадочное поле выглядело сплошным кладбищем горящих судов. В довершении этого совсем неподалеку организовали временный накопитель для погибших солдат, и ряды окровавленных тел пополнялись прямо на глазах. Доктор Прелли с первым заметил это соседство, но решил никому не рассказывать, Поскольку кроме него охотников смотреть в оконе не было, было бы жалко уходить отсюда, сказал промышленник Цурик сверхольно. Бокситы в горах лежат прямо на поверхности, бери сколько хочешь. Ну да, и через 5 лет все эти высокогорные луга погибнут, распаханные экскаваторами, строго заметил ботаник Хов. А на этих лугах, между прочим, обитают реликтовые Bambulis ficalis. «Какие фекалисы, сэр, мы ведем изнурительную войну! Нам нужны бокситы!» «Кому понадобятся планеты с уничтоженной экологией, мистер Цурик?» Вмешалась в разговор помощница ботаника и, пользуясь теснотой, прислонилась к промышленнику грудью. «Э-э-э, отчасти, мисс, я с вами согласен!» Улыбнулся промышленник, и его рука, скользнув по стене, легла на бедро девушки. Все эти действия не укрылись от глаз Прелеса. Он брезгливо скривился. мысленно обозвав янычар похотливыми свиньями неожиданно в сетке частых разрывов наметилось окно тут же в блиндаж заскочил всё тот же сержант ну вот господа появился шанс вас вывести шанс переспросил шишел он всё так же крепко держал в руках непочатую коробку с бутербродами однако вонял при этом сильнее, чем в машине почему шанс разве мы их не победили Вооружённые силы Сэр как раз сейчас этим и занимаются, устав улыбаться сообщил сержант. И весь огонь противника теперь сосредоточен на другом полушарии, куда пытается высадиться помощь для наземных войск. А теперь прошу за мной и не отставать, господа. Обстрел может возобновиться в любую минуту. Словно в подтверждение слов сержанта, где-то наверху несколько раз сильно рвануло. Однако, кроме грохота, никаких других неприятностей не последовало. Не бойтесь, господа. Это ракеты, перехваченные нашей зенитной системой. Прямо у выхода из спасительного подземелья стоял броневик "Сорацин" с открытой дверцей. "Нам сюда?" удивлённо спросила помощница ботаника. "Дами, спрашиваю вас." Голос сержанта звучал всё более настойчиво. Было заметно, что ещё немного, и он начнёт загонять пассажиров пинками. Между тем, на помощь сержанту пришли солдаты, сидевшие внутри машины. Они хватали пассажиров за руки и усаживали на жесткие скамьи, не вникая особо в их статус и общественное положение. Досталось и Прелесу. Едва он попал под низкие своды броневика, его хлопнули по макушке и на смешливый голос посоветовал ему держать башку ближе к заднице. «А то все фонари посшибешь, пингвин!» объяснил ему один из грубых десантников, и каково же было изумление доктора Прелеса, Когда обернувшись, он увидел, что этот грубиян ураец. "Одите бутерброд, доктор", поинтересовался пришедший в себя шишел. Однако Флуит не понял, о чём его спрашивают, пребывая всё в том же удивлённом состоянии. Как ураец мог пасть так низко, чтобы превратиться фактически в янычара, негодовал возмущённый разом доктор. Раньше ему приходилось слышать, что урайцы, младшие офицеры и солдаты, по своему поведению ничем не отличаются от янычар. Они также плюют на пол, они чрезмерно употребляют алкоголь и отравляются табачными зарядами. Прежде Флойд Прелис считал это досужими вымыслами или отдельными случаями, но теперь был склонен верить, что на войне урайцы не ходят в белоснежных доспехах. и сильно отличаются от облика благородного солдата урайца рекламных роликов вооружённых сил. Прылис, конечно, понимал, что ролики снимаются не на передовой, а в студиях, но ему очень хотелось верить, что разумность древней цивилизации урайцев нельзя исказить ничем. Наконец дверь захлопнулась, и броневик покатился по взлётно-посадочному полю. Временами он делал резкие повороты, Прелес догадывался, что водитель избегает глубоких воронок. Внутри броневика было тихо, все напряженно прислушивались к тому, что происходило за бронированными стенками, опасаясь, что вот-вот где-то рядом пойдет ракета. Впрочем, все прошло благополучно, и скоро броневик затормозил возле грузового судна, распахнувшего для гостей свою широкую пасть. Один из солдат десантников открыл дверь и выпрыгнув наружу, начал помогать пассажирам. Помощницу ботаника Хоффа он принял с особой ответственностью, но не удержался и ущипнул её за ягодицы. Девица радостно ойкнула и одарила солдата поощрительной улыбкой. Наконец все пассажиры были выгружены, и броневик тотчас уехал. Прелис, Шишел и другие важные персоны рассеянно глядели по сторонам, не зная, что дальше делать. «Ну вам что, особое приглашение нужно!» Неожиданно громко и зло прокричал один из пилотов, показавшийся с темного провала грузового трюма. «Живо поднимайтесь, пока вас ракетой не размазало!» Прелис стал первым подниматься по сходням, но неожиданно остановился, увидев валявшееся поперек мостков тело пехотинца. Ещё несколько убитых лежали на земле между мостками, и было видно, что их накрыло в момент, когда солдаты выгружались из трюма. "Прошу обращения, офицер", прилес указал дрожащей рукой на тело. "Ну и какие проблемы?" злой пилот сбежал по мосткам и отпихнул труп в сторону. "Давайте быстрее!" ещё раз подогнал он и убежал обратно, куда-то в темноту внутренних пустот судна. "Идите к стенам, господа, там должны быть сиденья". Первый за всё время заговорил офицер сельхозразведки Бутвольд. Вот сразу видно благородного урайца, сказал себе Прэллис и ещё раз с симпатией посмотрел на Бутвольда. Позади застрекотало подъёмное устройство, и погрузочные сходни, побеспокоив тела погибших пехотинцев, поднялись и закрыли широкую брешь. Едва все пассажиры разместились на жёстких скамьях, Судно задрожало от натуги и кочнувшись и скрипнув внутренними конструкциями, оторвалось от земли. Где-то недалеко охнул взрыв, и осколки щёлкнули по корпусу. Однако это не нанесло существенного ущерба, и корабль продолжал уверенно набирать высоту. Мы прорвёмся, мы обязательно прорвёмся, дрожащим голосом заверил всех предприниматель Цюрих. В этот момент со стороны технического помещения, расположенного рядом с кабиной, вышел человек в комбинезоне пилота. Его голова была перевязана свежим бинтом с уже проступившими пятнами крови. Не обращая внимания на пассажиров, человек сел в отдалении и стал смотреть в иллюминатор, которых в трюме было не так много. Между тем грузовик выделывал непонятные прелесы манёвры, ложась то на левый, то на правый борт. чтобы узнать, чем вызвано такое поведение корабля и не агония ли это. Доктор поднялся со своего места и, держась за стену, добрался до незнакомца. Прошу прощения, офицер, вы не объясните мне, почему корабль постоянно меняет курс? Штурман Биркс, как было написано на табличке, повернул к Пэрлису своё побелевшее лицо, внимательно посмотрел на доктора и только потом ответил. Мы обходим очаги особо сильных воздушных боёв. С орбиты пилот получает предупреждение и начинает маневрировать. А, простите, где вы получили ранение? По любопытству Алфлойд. Штурман был урайцем и прелесу хотелось узнать о нём подробнее. Осколки попали в кабину, нехотя ответил штурман, глядя в иллюминатор. Четырёх членов экипажа убило, остался только я да командир. Половину аппаратуры снесло. Так в кабине сейчас всего один человек? Да, устало кивнул штурман. Сейчас отдышусь и тоже пойду. Командиру одному сложно. В кабине что же, очень душно, задал Прелис глупый вопрос. В кабине четыре изуродованных трупа, и все стены до потолка в крови. Да ещё всё залято застывшей аварийной пеной, так что наших товарищей придётся извлекать по кускам. Ещё рассказывать? Нет, не нужно, пробормотал Прелис и закрылся рукой. Ну тогда я пошёл. Штурман поднялся и покачиваясь от тряски, дошёл до технических помещений и скрылся за дверью. Доктор снова выглянул в элиминатор и довольно далеко увидел клубок из чёрных точек, которые словно машкара хаотически двигались во всех направлениях, испуская при этом красивые разноцветные огоньки. Огоньки бежали длинными цепочками или отдельными шариками. А потом расцветали диковинными цветами. Может, ботаника позвать. Пусть порадуется, горько подумал доктор, зарекаясь летать в подобные командировки. Раньше он наносил визиты только на те планеты, где по крайней мере полгода не происходило военных действий. Корабль снова сделал разворот влево и совсем перестал набирать высоту, двигаясь только горизонтально. Внизу показался океан. И прелестневольно залюбовался видом морской стихии. Лишь только пятна белоснежной пены, происхождение которых было непонятно, нарушали целостность свинцовой поверхности океана. Они оттесняют нас к океану, сказал кто-то у доктора на духом. Он повернулся и увидел сельхозразведчика Бутвальда. "Зачем к океану?" автоматически спросил Флойд. "Вы видите эти белые пятна на воде?" "Ну да, Это места пуска зенитных ракет Лингер. Бьют с Волочи прямо по орбите. Кто же их запускает? Удивился доктор Прэллис. Подводные линкоры Примаров. Их в океане не меньше тысячи, и это почему-то оказалось сюрпризом для наших вооружённых сил. В голосе Бутвельда прозвучало неприкрытое разочарование. Кстати, вон противолодочные самолёты пошли с опозданием. Чтобы увидеть самолёты, Флойду пришлось расплющить и булемина Торнос. и скосить глаза влево. Он увидел несколько пузатых летательных аппаратов, несущие плоскости, которые были увешаны кассетами с глубинными бомбами. Охотников за лодками сопровождало несколько звеньев истребителей, которые рядом с тяжелыми самолетами казались безобидными пташками. Потеряв из виду самолеты, доктор снова стал смотреть на океан, невольно представляя себе, как в толще мутных вод безмолвные, словно киты – Плывут субмарины и стреляют вверх с зенитными ракетами. Внезапно грузовик резко пошел на подъем. Начали расти перегрузки, и Прелес не на шутку испугался, что его раздавит о жесткое сидение. Впрочем, это неудобство длилось какие-то секунды. А затем все нормализовалось.